«Боже мой, неужели дуэль такой пустяк?» — думал Жюльен. «Как же я счастлив, что нашел этого кучера. Было бы совсем плохо, если бы мне пришлось перенести еще и это оскорбление в кафе». Занятный разговор почти не прерывался. Жюльен понял тогда, что дипломатическое притворство очень уместно в некоторых случаях. Оказывается, скука отнюдь не всегда присуща разговорам людей высокого происхождения. Эти, например, смеются над процессией в день тела Господня, осмеливаются рассказывать скобрезные анекдоты даже с картинными подробностями. Им только не достает рассуждений на политические темы, но и это более чем вознаграждается легкостью их тона и замечательной меткостью их выражений. Жульен почувствовал живую привязанность к ним. «Как был бы я счастлив видеться с ними часто!» Как только они расстались, кавалер де Бовуази поспешил навести справки. Они оказались не блестяще. Ему было очень любопытно узнать, кто был его противником. Прилично ли нанести ему визит? Немногие полученные им сведения были необнадеживающими. «Все это ужасно», — говорил он своему секунданту. «Немыслимо признаться, что я дрался на дуэли с простым секретарем господина де и еще по той причине, что мой кучер украл у меня визитные карточки». «Наверное, инцидент этот даст пищу для насмешек». В тот же вечер кавалер де Бувуази и его друг распространили повсюду слух, что господин Сорель, к слову сказать, очень милый молодой человек, Был побочным сыном близкого друга маркиза де ла Моле. Этот слух прошел без затруднений. После того, как это было установлено, молодой дипломат и его друг удостоили жульена несколькими визитами в продолжении тех двух недель, которые он провел в своей комнате. Жульеном признался, что он всего один раз за всю жизнь был в опере. Это невероятно, сказали ему. Только туда ведь и можно ходить. «Обязательно ваш первый выход должен быть на графа Ори». В опере кавалер де Бувуази представил его знаменитому певцу Джеронима, пользовавшемуся тогда значительным успехом. Жульен был почти в полном восхищении от кавалера. Его пленяло в молодом человеке эта смесь уважения к самому себе с загадочной внушительностью и оттенком фотовства. Например, кавалер несколько заикался, только потому, что имел честь часто видеться с одним знатным вельможей, обладавшим таким недостатком. Жюльен никогда не встречал в одном существе подобного сочетания поистине смешных сторон с таким совершенством манер, подражать которым должен стараться всякий бедный провинциал. Его видели в опере с кавалером де вуази Эта дружба заставила называть его имя. «Итак», — сказал ему однажды господин де Ламоль, «вы, оказывается, побочный сын богатого дворянина из Франш-Канте, моего близкого друга». Маркиз прервал слова Жульена, пытавшегося было заявить, что он не причастен к распространению этого слуха. «Господин де Бувуази не захотел бы признаться, что дрался на дуэли с сыном плотника. Я это знаю, отлично знаю». — сказал маркиз де ламоль. Мне остается только подтверждать этот рассказ, который для меня удобен. Но я вас попрошу об одном. Это отнимет у вас не более получаса вашего времени. Во все дни оперы присутствуете в вестибюле при разъезде высшего общества. Я иногда замечаю у вас провинциальные манеры, от которых вам надо бы избавиться. Помимо этого, вам не мешало бы познакомиться, хотя бы по виду, кое с кем из высшего общества, кому я могу дать иной раз поручение. Пройдите в бюро театральных мест, чтобы вас там знали. Вам там выдадут проходной билет.